И вот в тот самый день, когда меня как собаку вышвырнули на улицу, я встретил вахмистра, своего полка, о котором я вам уже говорил. Звался он Бутен. Этот бедняга, да я, составляли вдвоем невиданную по красе пару старых кляч. Я встретил его на бульваре и сразу же его признал, а он никак не мог угадать, кто я такой. Мы вместе с ним зашли в кабачок. Когда я назвал себя, он оглушительно захохотал, как будто мортира загремела. Его смех, сударь, причинил мне, пожалуй, одно из самых глубоких огорчений. Он открыл мне, и притом без всяких прикрас, как сильно я переменился. И так я стал неузнаваем даже в глазах самого скромного, самого признательного своего друга. Некогда я спас жизнь Бутену, отплатив ему этим за такую же услугу. Не буду вам рассказывать, при каких именно обстоятельствах он спас меня от смерти, Произошло это в Италии, в Равенне. Нельзя назвать вполне благопристойным тот дом, где Бутен отвратил от меня предназначавшийся мне удар кинжала. В то время я еще не дослужился до чина-полковника. Мы с Бутеном были простыми кавалеристами. К счастью, кое-какие подробности этой истории были известны только нам двоим. И когда я ему их напомнил, он заколебался. Потом я рассказал ему о всех приключениях необыкновенной моей жизни хотя, по его словам, мои глаза, голос, неузнаваемо изменились, хотя у меня не осталось ни волос, ни зубов, ни бровей, и я стал белым, как альбинос, все же бутен после долгого допроса, из которого я вышел с честью, признал, наконец, в безвестном бродяге своего полковника. Он, в свою очередь, рассказал мне о приключениях не менее удивительных, чем мои, Бутен побывал у границ Китая, куда он хотел пробраться, бежав из сибирского плена. Он поведал мне о провале похода в Россию и о первом отречении императора. Новость эта сразила меня. Мы были с ним точно два диковиных обломка крушения, и нас пронесло по всему земному шару, подобно тому, как в бурю океанская волна перекатывает камешки от берега к берегу. Если посчитать наши с ним странствия, мы повидали Египет, Сирию, Испанию, Россию, Голландию, Германию, Италию, Далмацию, Англию, Китай, Среднюю Азию, Сибирь. Только в Индии да в Америке не были. Наконец Бутен, который мог передвигаться свободнее, нежели я, вызвался немедленно отправиться в Париж и сообщить моей жене, в каком положении я очутился. Я написал госпоже Шабер пространное письмо. Четвертое по счету, сударь. Ничего подобного со мной не могло бы случиться, будь у меня родня. Но надо вам сказать, я бывший питомец сиротского приюта, солдат, единственное достояние, коего мужества семья, весь мир, родина Франция, а предстатель и защитник, сам Господь Бог. Нет, неправда. У меня был родной отец, наш император». «Ой, если бы он был здесь! Если бы увидел он своего Шабера!» «Так он меня называл! В теперешнем моем виде как бы разгневался он!» «Ты что поделаешь? Закатилось наше солнышко, и всем нам теперь холодно!» Конечно, упорное молчание моей жены могло объясняться политическими событиями. Бутен отправился в путь. Счастливец, как ему повезло! Он водил двух белых медведей, прекрасно выдрессированных этим, жил. Я не мог сопровождать его. Из-за моих болезней я был не в состоянии делать длительные переходы. Я прошел вместе с ним и его медведями часть пути, насколько позволило мое плохое здоровье. И когда нам пришлось распроститься, я зарыдал. В Карлсруэ. У меня разыгралась невралгия головы, и я полтора месяца провалялся на соломе в какой-то харчевне. Мне никогда не кончить рассказы о злоключениях, выпавших на мою долю за время долгого бродяжничества. Однако муки душевные, перед которыми бледнеют телесные страдания, не возбуждают такой жалости, ибо они скрыты от человеческого взора. Помню, как я рыдал в Страсбурге, увидев тот дом, где некогда я задавал блестящие перы, а сейчас не мог вымолить и корки хлеба.